То скажет он, перепугается, наверное. Скажет, кто это ещё здесь с шутками глупами? И сама смеялась, хохотала над своими придумками. Эх, Лиман, а Лиман, невестушка моя сердечная. Неужто думала она, что не догадываюсь я, почему она вела себя так? Да она и сама проговорилась. Замолчала вдруг, перестала смеяться и тихо пробормотала. Масселбек очень похож на Косыма. Они как близнецы, правда ведь? Я сделала вид, будто не расслышала. А она помолчала, думая о чем-то своем, и потом снова выхватила вожжу у паренька и снова гикая погнала лошадей. К вечеру мы были уже на станции. Только остановили мы бричку, и сразу же побежали с Алиманна пути, словно Маселбек должен тотчас же прибыть. Там никого не было. Мы оглянулись по сторонам и приуныли, стоим как сироты, куда идти, что делать не знаем. Между рельсами по шпалам бежала позёнка. Паровоз ползл взад и вперёд со скрежетом и лязгом, страгивал заиндевевшие и примёрзшие к месту вагоны. В проводах посвистывал ветер. Нам не приходилось раньше встречать поезда. Мы даже не догадались расспросить кого-нибудь, что к чему, когда поезд надо ждать. Тем временем издали послышался гудок паровоза, показался поезд. "Идём, мама", сказала Алиман. У меня коленки задрожали страшно стало. Поезд быстро приближался. Вот и паровоз прошёл в снежной пыли. Поезд остановился, мы бросились бежать вдоль состава. В вагонах было битком народу. Женщины, дети, но много и солдат. Кто его знает, кто не были и куда ехали. Мы останавливались возле каждого вагона и спрашивали: "Здесь Суванкулов Маселбек?" Скажите, пожалуйста, нет ли здесь со Ванкоевым или с Албека? Одни отвечали, что не знают, другие молчали, а иные усмехались. Пока мы бегали, поезд тронулся и ушёл. Всего-то 3 минуты, оказывается, остановка на нашей станции. Мы остались стоять, словно птицу выпустили из рук. Тут к нам подошёл пожилой русский железнодорожник. в чёрном полушубке, в валенках, я заметила его, как он выходил на встречу поезду. Он спросил нас, кого мы ожидаем. Мы рассказали ему, дали почитать телеграмму Маселберга. Он наделачки долго шевелил губами и сказал затем: "Сын ваш едет воинскими шелонами". А какой эшелон и в какой час он будет проходить по станции неизвестно. Если не опоздает, то должен сегодня ночью или завтра прибыть. А может быть, эшелон уже прошёл. Сколько теперь эшелонов каждый день в ту или другую сторону проносится, иные и не останавливаются даже, на пролёт идут. Мы совсем повесили головы. Эх, война, война, вздохнул железнодорожник. Перевернуло всё вверх дном. Ну что ж, вы будете стоять на ветру? Идите на станцию. Там комната для ожидающих есть. Сидите там, а когда поезда будут проходить, выходите встречать. Другого выхода нет. В станционной комнатки было человек 10. Они лежали на скамейках. Жизнь, должно быть, погоняла их по дорогам, по станциям. Привыкли, наверное, чувствовали себя здесь как дома. Одни спокойно спали, другие переговаривались, курили. В углу двое пили из жестяных кружек горячий кипяток, обжигались, дули на воду, а один тихо наигрывал на гитаре и что-то тихо напевал себе под носа. Десятиленейная лампа с разбитым нитищенным стеклом помегивала, коптила, оглядевшись в полутьме,